Глава 19. Пространство вокруг нас менялось и возвращалось в привычное состояние. Дышать становилось легче, а стены кабинета избранного кесаря Ашеру сменились на очень просторное помещение площадью не меньше, чем в полторы тысячи футов. Вокруг стен возвышались стеллажи, забитые книгами по всему периметру. Они уносились ввысь на пять уровней до самых сводов стеклянного потолка. А через высокие панорамные окна в вечернем полумраке были видны вершины заснеженных гор и зеленая долина у их подножья. Помимо меня и моего спутника, ни души. Библиотека удивилась невольно и отступила от Серафима на полшага в сторону, с большим интересом оглядываясь. «Княжеская резиденция одного из местных доминионов», — отозвался крестьян. «Вся территория Альтеры разделена на них по расовому признаку, что-то типа отдельно государств. Каждому управляет старше княжеского рода, как правило. Этот доминион называется каньоном полуношников. Помимо доминионов есть еще пять независимых территорий. Четыре принадлежат родам стихийных магов, еще одна нейтральная». Столица измерения — Сера. В ней мы были только что. Географический политический экскурс по новому миру был явно полезен, но понимание того, что мы здесь делаем, все равно нисколько не прибавлялось. Поэтому я вопросительно выгнула бровь, ожидая более конкретных пояснений. «Здесь живет моя сестра. владение принадлежат ее супругу», — дополнил брюнет. Теперь становилось понятнее, но нисколько не легче. Папочка-правитель, сестра-княжна. Задумчиво обронила я с тенью ехидство. Есть еще что-то такое, о чем мне следует знать заранее, ваше высочество? Ощущение, что я попала в странную сказку, только усиливалось. И я, конечно, еще совсем недавно думал о том, что встретила своего личного принца, Но вот чтобы он являлся таковым в прямом смысле этого слова, точно перебор. «Избранный кесарь, титулнее не переходящий по наследству, болезненно поморщился крестьян, его заслужить надо, так что ты не совсем права, Ари». Невольно усмехнулась, но смиренно кивнула, продолжая оглядываться, попутно размышляя о том, каким же все-таки образом я умудрилась попасть во все это. Брюнет тоже не спешил заводить новый разговор, но и воцарившееся молчание длилось недолго. Вскоре входные двустворчатые двери распахнулись, а в библиотеке появилось на пару персон больше. Хозяин местных владений вместе со своей супругой — собственной персоной. И если на мужчине было примерно такое же одеяние, как на избранном кесаре Ашера, только в черных тонах, а расцветка рун на рукавах сюртука однотонная, то вот Ева оказалась разодета в лучших традициях какого-нибудь шикарного бала. Расшитый россыпью самоцвета в корсаж красного платья тесно подчеркивал грудь, оставляя плечи обнаженными, а сжатый креп струился до самого пола, довольно откровенно обтягивая стройный силуэт. Среди забранных в сложную высокую прическу прядей пшеничного цвета виднелся тонкий обруч из платины, расписанный розовым золотом. «Добрый вечер», — заговорил первым Артур. Стоящая рядом с ним девушка тепло улыбнулась, дополняя приветствие. «Добрый», — изобразила вежливость и я. Кристиан просто кивнул. «Не ждали вас, если честно», — наполнил князь. Что сказать на это, понятия не имела. Просто перевела взгляд на Серафима. «Мы не собирались изначально», — ответил он. «Но отец решил, что мы обязаны присутствовать на приеме». Улыбка на лице блондинки стала еще шире и преобразилась в абсолютное понимание, которое лично ко мне так и не приходило, кстати. «Идем, Мария, немного поколдуем», — протянула ладонь в приглашающем жесте. С пары секунд я бестолково пялилась на ее руку, мысленно терзаясь тем, что именно она имела в виду, а то всяко бывает, как оказывается. — Только недолго, — заметил крестьян наставительным тоном, ненавязчиво подталкивая меня к сестре. — И чтобы бы без этих твоих ведьминских штучек? Вот теперь я окончательно растерялась. — Платье и ничего больше, — примирительно вскинула ладони девушка. Я же облегченно выдохнула, внутренне отвешивая себе подзатыльник за излишнюю подозрительность. Ну, конечно же, наряд! Не идти же на прием к избранному кесарю в коктейльном платьице. Из чего вообще я взяла, что будет что-то иное? Прошла полпути, дождущий меня, но в итоге все же остановилась. Как он сказал? Без ведьминских штучек? Что, правда ведьма? поинтересовалась настороженно. Просто учитывая прошлое, какие-то нехорошие ассоциации возникли сразу. В зеленых глазах блондинки вспыхнули лукавые огоньки. «Вы вообще чем почти сутки занимались, если ты ей даже об этом не рассказал?» полюбопытствовала Ева, да только вопрос адресовался не мне, а я покраснела. Совершенно точно и при том стремительно. «Идите уже!» — вымученно вздохнул Кристиан, игнорируя сказанное сестрой. Бросила последний взгляд в сторону Серафима, до сих пор надеясь, что мне не придется отправляться неизвестно куда и неизвестно зачем, да еще и без него. И тут же мысленно отругала саму себя за нерешительность. «Когда это я стала настолько слабой и зависимой?» «Скоро вернемся!» — невозмутимо отреагировала на происходящее Ева. Поскольку я продолжала изображать заторможенность, она подошла ко мне сама, взяла за руку и потащила сначала к выходу из библиотеки, а после — чередой длинных узких каменных коридоров, пока мы не оказались в самой обыкновенной спальне. Обитые шелком стены сливочного цвета, тяжелые портреры и балдахин над громоздкой двуспальной кроватью светлого дерева Одиноко стоящее кресло у стены между двух панорамных окон, небольшой комод с мастерски вырезанными узорами по бокам, пышный ковер персикового цвета посередине. Не было ничего такого, что можно было бы назвать жутким и необъяснимым. Но, несмотря на кажущуюся обыденность, ощущение того, что меня здесь не должно быть, все равно не отпускало. И даже становилось все более и более отчетливым. «Да что такое-то со мной?» «Знаешь, Ария, когда-то я проходила примерно через то же самое, что приходится проходить сейчас тебе». Явно заметив мое состояние, мягко подметила Ева. «Когда я была маленькой, мне стерли память, чтобы я не помнила некоторые нехорошие вещи, дополнила, направляясь к одной из дверей комнаты». В итоге, когда я все вспомнила, честно говоря, думала, что с ума сойду, ведь реальность оказалась далеко не той, какой казалась прежде. Девушка ненадолго скрылась за дверями гардеробной, а продолжила уже по появлению. Но в итоге ко всему привыкаешь. Блондинка беззаботно улыбнулась и протянула принесенное с собой платье. Я же послушно взяла предложенное, отворачиваясь от нее, и принялась переодеваться. Чем меньше медлю, тем быстрее вернусь к Кристиану. «Если тебе есть о чем спросить меня, с удовольствием поделюсь с тобой», — вновь заговорила Ева. «Ты ведь уже познакомилась с Архом, да?» Даже не глядя в ее сторону, ощутила, сколько напряженного ожидания последовало за прозвучавшим вопросом. «Да», — ответила я односложно, — пытаясь справиться с маленькими черными крючками. На большее оказалось просто неспособно. Паника, которая родилась в отсутствии Кристиана, с каждой прошедшей секундой только усиливалась. Отец иногда кажется излишне жестким человеком, но на самом деле он совсем не такой. Отозвалась девушка, подходя ко мне со спины, помогая с застежками. Просто его положение обязывает». Лично я не заметила ничего подобного, но и спорить не хотелось, поэтому просто кивнула, внутренне начиная молиться всем известным богам, чтобы процедура переоблачения закончилась как можно скорее. «А что за прием? Будет что-то особенное?» – поинтересовалась я тихонько. «Надо же хоть как-то отвлечься от собственных эмоций». «Нет, ничего такого». — Собственно, от вас требуется лишь поприсутствовать у всех на виду хотя бы час, а потом можете уходить. Она ненадолго замолкла, продолжая помогать с крючками на платье, а последующая прозвучало немного задумчиво. — Магистр Риус может помочь тебе разобраться с тем, что и произошло с тобой. Он очень сильный эмпат. Я уже говорила об этом брату, но он против стороннего вмешательства, хотя в любом случае решать тебе. Твоя аура, она совсем иная, нежели у любого, кого мне доводилось встречать. Так что могу с точностью сказать, ты совершенно точно родилась не в том мире, в котором жила прежде. И ты не человек, Ария. Люди не могут путешествовать между гранями и при этом оставаться в живых готова развернула меня лицом к зеркалу, позволяя разглядеть новый наряд. «Как тебе?» Светло-серебристый атлас был расшит черными символами, при малейшем движении начинающими мерцать серебром. Окантовка из черных шелковых лент по краям дополняла узкий верх, начинающийся от нижней линии топа и постепенно расширяющийся вплоть до шлейфа, скрывающего ступни. Все это выглядело неимоверно шикарно, поэтому я смущенно кивнула, любуясь шедевром чьего-то таланта. «Ну и замечательно!» — радостно улыбнулась в ответ Ева. «Уверена, крестьяну тоже понравится». Взгляд зеленый глаз придирчиво прошелся по моим волосам, а затем девушка подошла ближе, тронув одну из прядей, и что-то тихонько прошептала. Понятия не имела, что происходило в тот момент, но как только я вернула взгляд к зеркалу, поняла, что именно имел в виду Серафим, когда говорил сестре обойтись без ведьминских штучек. Локоны каштанового цвета были будто бы покрыты перламутром, переливались серебристым блеском не хуже самого наряда на мне, а в той самой пряди волос, с которой прикасалась Ева, красовалось плетение с маленькими полупрозрачными кристаллами. «Теперь точно все!» — радостно воскликнула, не иначе как ведьма. «Самое настоящее, что ни на есть!» «Спасибо!» — пробормотала я себе под нос. «Нет, я правда была благодарна ей. Вот только чувство неправильности вновь усилилось, навязчиво подсовывая мысли избавиться от всего того, чем меня одарили». «Тебе не нравится?» — заметила мое внутреннее состояние Ева. «И вот что сказать ей, что я неблагодарный дрянь?» «Нет, очень нравится», — заверил ее, выдавливая самую доброжелательную улыбку, на которую только способна. «Правда нравится. Спасибо». Девушка подозрительно прищурилась и явно не поверила. «Хорошо, вмешательство мужчин, которых мы не так давно оставили», прервало немое противостояние. «Чего так?» — с ходу проговорил крестьян. Он еще не успел перешагнуть порог и явно собирался сказать что-то еще, но едва увидел меня, умолк, глядя, растерянно. Появившийся позади него Артур так и вообще не говорил ни слова, молча переводя не самый благожелательный взгляд то на меня, то на Еву, которых к слову, была настолько довольна собой, что видно невооруженным глазом. И вот что здесь происходило такого, чего я снова не понимала. Поскольку терзать свое сознание одними и теми же вопросами мне изрядно надоело, на этот раз решилась озвучить свои мысли вслух. — Не нравится? — спросила у Серафима. Брюнет и сам успел переоблачиться в плотное черное одеяние, подобно тому, что бывало на нем обычно, и во взгляде черный глаз словно поселилась пустота. Мне же стало откровенно не по себе. Но, вопреки моим ощущениям, крестьян подошел ближе и ответил вполне спокойно. «Серебро на твоем платье и волосах символизирует рот воздушной стихии, мой рот», — проговорил, касаясь пальцами корсажа. «Черные руны», — Его ладони скользнули ниже, задевая вышивку. Обозначают земную стихию и принадлежность к семье избранного кесаря Ашера. Отвел от меня взгляд, окидывая сестру волной негодования. А затем добавил с ухмылкой. такое одевают на свадебную церемонию, проводимую с помощью обряда единения на крови Ари». Господи, я сейчас ослышалась, или он правда сказал что-то про свадьбу? Перевела не менее растерянно чем у него самого совсем недавно взор в сторону той, кто явно целенаправленно и осознанно нарядила меня в это не совсем обычное платье. Но, по всей видимости, совести у ведьма было ровно столько же, сколько и чувство вины, а если быть точнее, ни того, ни другого. — А что, собственно, такого? — невозмутимо пожала плечами Ева. — Кажется, тот самый обряд между вами уже свершен. «Разве нет? Или меня одну тут волнует, как примут Арию в нашем мире?» Девушка развернулась в мою сторону, продолжая уже более снисходительно. «Кристиан считает, что может справиться совсем самолично. Но я лично думаю, что и ты имеешь право знать, что тебя ждет в ближайшем будущем». Ее лицо озарило эхидная усмешка. «Видишь ли, Ария? Обычно те» что живет в одном измерении, в нем и остается. Таков порядок, сохраняющий баланс. Но мы исключение. А знаешь, почему? Задала вопрос, но не дала и секунды, чтобы собраться с ответом. А все потому, что не так давно Альтера не была пригодна к жизни. Ее заполнили демоны. Ты ведь уже встречала нескольких таких экземпляров и прекрасно понимаешь, какие последствия возникли из подобного. Их было настолько много, что они затмили собой даже солнце. Все, кто хотел выжить, были вынуждены переселяться в другой мир, на землю. Потом, конечно, смогли вернуться обратно, но об этом я тебе потом как-нибудь отдельно расскажу. Так вот, к чему я, собственно, все это веду? Тебя охраняло как минимум две ведьмы и один демон среднего порядка. А последний не будет делать этого просто так. Не та природа у него. Только если он исполнял приказ высшего демона. И мы все тут, показательно обвела взглядом присутствующих мужчин, прекрасно знаем, какой силой и мощью должен обладать тот, кто приказал им оберегать тебя. Да, именно оберегать. Потому что, если бы было иначе, тебя бы не сослали в энергетический мертвый мир, где магии ровно столько, что по пальцам можно сосчитать всех, кто ей там владеет. Самый лучший из миров, чтобы затеряться среди обычных людей. А раз так, значит, и очень цена для высшего. Отсюда следует одно единственное. Каждый, кто узнает об этом, захочет урвать себе кусочек такого счастья, как любимая игрушка архидемона — А тот факт, что теперь ты принадлежишь к двум древнейшим родам стихийных магов, едва ли не единственное, что поможет избежать лишних неприятностей. «Разве я не права, крестьян? Она вновь перевела взгляд на брата, сложив руки на груди. «Особенно если учесть, что ничего особенного и делать не придется, всего лишь продемонстрировать уже совершенное». Пока Серафим молча гипнотизировал сестру новой волной осуждения, я же пыталась понять хоть долю чего-то здравого из всего сказанного ею. Демон среднего порядка, высший демон, архидемон и я в качестве любимой ценной игрушки. Я снова запуталась, ни черта не понимаю. А еще, кажется, у меня земля начала уходить из-под ног. «Вообще-то Ева права». Негромко дополнил Артур. «Как только станет известно, кем является Ария, нам всем придется тяжело. Особенно если учесть, что мы так сами и не поняли природу ее сущности. Скрывать долго все равно не получится. Одного присутствия поблизости с любым несмертным. Такую ауру ничем не скроешь». «Чего особенного в моей ауре, которую лично я вообще не ощущала, лично мне было тоже неизвестно». Но раз они все так убеждены в этом, наверное, стоило бы прислушаться. — Хорошо, — вымученно выдохнул Кристиан. — Твоя взяла, при условии, что Ария согласна. Взор всех троих плавно переместился в мою сторону. А я? А что я могу? — Хорошо, — подтвердила покладисто. На лице Серафима расплылась ласковая улыбка, а его ладони на моих плечах сжались чуть сильнее прежнего. Только сейчас осознала, что весь разговор он удерживал меня в своих объятиях, и только благодаря этому я до сих пор находилась в вертикальном положении, а не растянулась на полу, ведь слабости в ногах ощущалось слишком много. «Ну, раз все готовы, думаю, не нужно заставлять кесаря Ашера снова ждать», — подвела нехитрый итог Ева. Блондинка подошла к супругу и взяла его за руку. Мгновение... Пространство между ними и нами вспыхнуло ослепляющими радужными переливами. Ведьма вопросительно приподняла бровь в явном намеке, чтобы я отправилась в эпицентр этого свечения, да к тому же первый. Ни за что! — Идите, мы сами чуть погодя, — ответил вместо меня крестьян, тем самым спасая от необходимости подвергаться новому страху. Артур утвердительно кивнул и, чита Артега, покинула спальню. Я же облегченно выдохнула, возвращая взгляд к Серафиму. И тут же замерла, задерживая дыхание. В мыслях витало слишком много всего, потому никак не могла определиться, с чего бы начать. «Тебе нечем беспокоиться», — по-своему расценил мою нерешительность мужчина. «Пока я с тобой, ты всегда будешь в безопасности. Я могу об этом позаботиться, не бойся». «Просто верь мне. Договорились?» Согласно кивнула, принимая его слова. «Собственно, в том, о чем разговор, я и так не сомневалась никогда. Не зная почему, но насколько успела понять и принять новую реальность, Кристиан — единственный, кому мне действительно стоило быть ближе. Может быть, я и ошибалась, но иного просто не могло быть. Всем сердцем и душой чувствовала это». Словно так было и будет всегда. «Идем, Ари!» — наполнил Кристиан. Несмотря на сказанное, сдвинуться с места он так и не спешил. Его взгляд скользил вдоль моих рук, а брови едва заметно хмурились, ведь рисунок тонкого черного узора меток архангела так и не исчез. «Если не хочешь, чтобы их видели другие!» — начал он. «Ну, договорить я ему не позволила». «Думаю, это уже не так значимо, и вообще еще немного, и я к ним окончательно привыкну». Сжала его ладонь в своей крепче и улыбнулась как можно беззаботнее подтверждение собственным словам. «Идем уже, а то ваш избранный кесарь вроде как важный человек, который не любит ждать». «Да уж», — хмыкнул Серафим. Он подарил мне еще одну ласковую теплую улыбку и обнял за талию, прижимая ближе к себе. А мир вокруг нас уже знакомо сжался и расплылся, чтобы объявить нам обоим новую реальность».